Глава 23. Год 1942. Миссия Фёдора Двигуна. Больной замолчал, собираясь силами. Дышал он трудно, прерывисто. Старик молча смотрел на тетрадь. Похожие конспекты университетских лекций его дочь Ольга хранила до сих пор в старом сундучке под кроватью. И что с ними делать? Зачем они? Василий Павлович продолжал смотреть вопросительно. Медленно, тихо, с паузами, чтобы восстановить дыхание, больной начал рассказывать, и рассказ оказался длинным. Тетрадь принадлежала некоему Игорю Черняеву, проработавшему более двух лет в одном цехе с Федором. В Ворск Черняев прибыл в 1938-м, в ссылку. В Орск иногда попадали политические ссыльные из Москвы, что было, конечно, для них везением. В Орск – город большой, культурный. Черняев учился на Мехмате в МГУ и в ссылку был отправлен за какую-то малую провинность. Кажется, просто не донес на другого студента, рассказавшего политический анекдот. Была и такая статья – за недонесение. На заводе Черняев первые месяцы работал токарем. Потом в инженеры перевели, заметили, что хорошо соображает. Да ведь он уже на третьем курсе мехмата был, когда арестовали. Вел он себя замкнуто, на собрания, если заставляли идти, шел, но помалкивал. Голосовал, как все, не выделялся. Он ни с кем не подружился, что в его положении и не удивляло. Сыльный, никто с ним особенно дружить не захочет. В цехе больше других общался с двигуном. по возрасту подходили друг к другу. Впрочем, Игорь Черняев вел себя не совсем типично для молодого человека. После работы никуда не ходил, с девушками не встречался. Федор как-то раз в самом начале знакомства пытался пригласить его в кино, но тот отказался, сославшись на занятость. «Наверное, собирается после ссылки экстерном за университет сдавать, готовится», уважительно подумал Двигун. Сблизились они, когда началась война. Оба сильно переживали, что их не берут в армию. Уходили вначале люди их возраста, потом и старше, а они повестки так и не получили. Пошли вдвоем в военкомат записываться добровольно. Очень просили, хотим бороться с фашизмом на фронте. И Черняева взяли, штрафбат, конечно, как ссыльного. От вигуну отказали. стуберку лёзом никак нельзя. Выйдя из военкомата, они сразу разошлись, разговаривали очень откровенно. Игорь был воодушевлён, но как-то нервно. Ему на следующее утро надо было уже находиться возле военкомата с вещами. Пётр был напротив расстроен, подавлен даже. Вот какая болезнь, никуда с ней не берут. Игорь утешал его. Когда прощались на углу, Черняев сказал, что непременно погибнет, однако не боится, с радостью идёт, потому что нет сейчас ничего важнее борьбы с фашизмом. Всё остальное неважно, мол. И вдруг после этих слов он задумался, замолчал, а потом попросил: "Федя, можно мне зайти к тебе сегодня вечером? Проститься и вообще я тебе одну вещь передать хочу. Мне это очень надо". С собой на фронт на ее брать нельзя. Там все может случиться. Она к немцам не должна попасть. Очень важно ее сохранить. Фитя с радостью согласился. Он Игорю завидовал, что взяли его, но и жалел. Почему-то тоже поверил, что тот погибнет, что последний раз они встречаются. Вечером Черняев пришел. Молодые люди пили чай из сушеной моркови и разговаривали. не о войне, не о фронте, просто так, о себе, о собственной жизни, о главном в ней. Черняев был на себя не похож, так открыт. Он рассказывал о себе откровенно, как можно только перед смертью. Сказал, что в 14 лет сильно увлёкся теорией аэродинамики. В 1931 году он попал на лекцию Цалковского в физико-химическом обществе. И с тех пор ни о чём другом не мог думать. Страшно жалел, что не решился подойти к учёному. Представляешь, мы ведь могли познакомиться. Я бы позже мог и в Калугу к нему съездить и о своих идеях рассказать. Двигун тоже о себе рассказал, о туберкулёзе, который есть у них в семье, о недавней смерти матери. После её похорон Федя особенно остро стал переживать, что его не берут в армию. Вот и сейчас. Игоря взяли, а его нет. Он считал, что, несмотря на болезнь, мог бы пользу на фронте принести. Тогда еще туберкулез у него не перешел в открытую форму. Это случится немного позже. Толчок даст пеший и голодный переход беженца из Ворска в Б. Ослабленный болезнью организм не выдержит таких испытаний. А тогда Федя был очень расстроен отказом в военкомате. принимая его за недоверие к непролетарскому происхождению, как тогда, когда его не приняли в комсомол. Болезнь свою он чувствовал ещё не сильно. Они говорили, совсем забыв про ту Меркулёв Фёдора. Игорю пришлось подробно рассказывать о Цалковском. Оказалось, что Федя про Цалковского даже не слышал, и всё, что говорил Игорь об аэродинамике, было для него внове. Черняев сказал, что когда сослали, лишь в первый момент Остр переживал невозможность из-за политического обвинения продолжать учебу в университете. А потом, ты знаешь, я решил, что буду как Константин Эдуардович, ведь он самостоятельно учился, самоучка, можно сказать, и я решил так же. Я очень много работал уже здесь, в Ворске, и ты знаешь, мне кажется, я чего-то достиг. Я нашёл, как осуществить некоторые мечты Цалковского. Это реально, хотя ты вряд ли поверишь. Это можно осуществить в реальности. Если бы я мог показать учёным. И вот тут Черняев достал из сумки тетрадь. Возможно, эта тетрадка изменит мир, сказал он. Он обращался с ней как с величайшей ценностью, дал Фёдору в руки посмотреть. Федя в формулах ничего не понял, однако про нихсе их важностью. Он пообещал, что сохранит тетрадь и как только это станет возможным, отвезёт в Москву, покажет учёным, специалистам по аэродинамике. Всё это рассказал Василию Павловичу Летуновскому, умирающий в Орский беженец Федя Двигун июльским днём 1942 года. В флагильке было не слишком жарко. Солнце уже переместилось за пределы узенького окна. Дверь, занавешенная от мух марлей, была распахнута для воздуха. Однако лицо Феде было покрыто каплями пота. К концу рассказа пот стекал на подушку малыми ручейками. Василий Павлович вытирал ручейки сложенным в четверо полотенцем. Возьмите эту тетрадь, говорил, задыхаясь больной. Сохраните её. Память об Игоре отдайте потом учёным в Москву, там разберутся. Он говорил очень важное открытие. Я ему верю. Он мне быкновенный был. Вряд ли он жив. Я чувствую, скоро мы с ним встретимся. И я расскажу, что с тетрадью всё в порядке, что вы передадите. Хранили Фёдора Двигуна втроём: отец Рафаил, Летуновский и Ольга. На кладбище было тихо, жарко. Деревья пахли банными вениками. Июль уже перешёл на вторую половину, и листья клёнов да ясени большими запылёнными лепестками покачивались над головами, не уменьшая жары. После отпевания постояли молча возле могилки, выпили по рюмке за помин души, закусив испёчённым Ольгой блином с лебедой и отправились по домам. Шла война, другие смерти были ещё впереди.